Ригану потребовалось свыше двух лет, чтобы подготовиться. В нескольких корпорациях, где у Фрэнсиса были вложены значительные суммы, Риган был одним из директоров и пользовался немалым влиянием. Фриско Консолидейтед – он был председателем. В компании Нью-Йорк, Вермонт и Коннектикут – вице-председателем. В Норс Уэстерн Электрик – где сначала ему удалось прибрать к рукам лишь одного из директоров, он постепенно, с помощью закулисных интриг, подчинил себе две трети голосов. И так всюду. Прямо или косвенно. Через корпорации и банковские филиалы он сосредоточил в своих руках все тайные пружины и рычаги финансов и коммерции, от которых зависело богатство Фрэнсиса. Однако... Все эти предприятия были мелочью по сравнению с самым крупным Темпика Петролиум. Тут, если не считать каких-то жалких двадцати тысяч акций, купленных на бирже, Риган не имел никакой опоры и ничего не контролировал, а между тем близилось время гигантских финансовых манипуляций. Темпика Петролиум фактически была единоличной собственностью Фрэнсиса, кроме него самого. В этом предприятии были крупно заинтересованы несколько его друзей, в том числе и миссис Карузерс. Это беспокойная особа без конца теребила Фрэнсиса и даже не стесняясь, надоедала ему телефонными звонками. Однако были и такие, вроде Джонни Пасмура, которые никогда не тревожили его и при встречах лишь вскользь, да и то оптимистически, говорили о состоянии биржи и о финансах вообще. Но Фрэнсиса это удручало куда больше, чем бесконечные приставания миссис Карузерс. Вследствие махинации Ригана, акции North Western Electric упали на целых 30 пунктов и продолжали котироваться очень низко. Люди, считавшие себя компетентными, пришли к выводу, что предприятие это весьма ненадежно, Затем настала очередь маленькой, старой, устойчивой, как гибралтар компании «Фриско Консолидейтед». О ней пошли самые скверные слухи, поговаривали даже о банкротстве. Монтана Лоуд все еще не могла оправиться после весьма придирчивого и далеко не лестного отчета Маллани о состоянии ее дел, и даже Уэстон, крупный специалист в своей области, посланный на место английскими вкладчиками, тоже не смог сообщить. ничего утешительного империал танкст которая вот уже полгода не приносила никакого дохода, сейчас терпела огромные убытки вследствие крупной забастовки которая не предвиделась с конца и никто кроме нескольких подкупленных профсоюзных заправил и не подозревал что в основе всего этого лежит золото ригана таинственность и смертоносность этого наступления на фрэнсиса парализовали энергию Бескома. Казалось, медленно сползающий из горы ледник увлекает за собой в пропасть все, во что Фрэнсис вложил хоть какие-то деньги. Со стороны ничего особенного нельзя было заметить. Это было просто неуклонное падение, вследствие которого богатство Фрэнсиса таяло с каждым днем. Падали не только акции, принадлежавшие лично ему, но и те, по которым он был должен банкам.